Перенесение честных мощей святых мучеников Кира и Иоанна. Святые страстнотерпцы Кир и Иоанн пострадали за имя Христово 31 января царствования Диоклетиана в городе Канотобе, отстоящем от великого города Александрии на 12 поприщ. После их страдальческой кончины христиане тайно взяли их святые тела и похоронили их с честью.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 В особенности без страха начали строить храмы христиане во времени императора Феодосия Великого. Император же Феодосий Великий, победивший западного царя Максима со всеми его войсками по молитвам святых отцов, подвязавшихся в египетских пустынях, отправил к этим отцам на различных людей с просьбой о помощи.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 Отправился сам в скит к крепостному тому отцу Синуфию и умолял его отправиться в Константинополь к царю Феодосию. Однако Синофий ни в каком случае не желал выйти из своей келии. Наконец, после усиленных просьб патриарха Синуфий взял свою хламиду и жезл, поднял их кверху, обратившись к востоку, затем, подняв очи свои к небу, сказал: Господи Боже сил, со смирением молюсь тебе, дай фламиде этой и жезлу ту силу, которую ты по милосердию своему дал бы мне, если бы я пошел туда.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 Царь, приняв посланное с верою, и сделал все, согласно словам преподобного, одержал славную победу над врагом. В память этой победы, а также и в напоминании о преподобном Синуфии, жители города Александрии изваяли статую царя, стоящую на высоком подножии. На статую царь был облечён в хламиду и и имел жезл в руке. И каждый год жители города Александрии торжественно праздновали день той победы, высылая благодарение Богу. С этого именно времени, благодаря все большему и большему распространению христианства, верующие начали строить храмы в Александрии и по всему Египту. И когда патриарх Феофил пожелал выстроить в Канотопе большую цель коим я святых апостолов обретены были мощи святых чудотворцев Кира и Иоанна. Случилось это по окончании Феодосия в царствование сына его Аркадия. О перенесении же тех мощей, написано в житии Кирилла, патриарха Александрийского, следующее: На расстоянии двух поприщ от Конопа было место именуемое Мануфин. Раньше то было селение. Здесь находилось древнее копище, бывшее обитателем демонов. Место это внушало всем ужас, так как здесь обитали многие нечистые духи. Патриарх Феофил, когда еще был в живых, хотел очистить то место от бесов и осветить для славнослужения.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 источником исцелений, подаваемых от мощей мученических. Необходимо вспомнить здесь и в кратких словах и о чудесах, которые совершались святыми чудотворцами Киром и Аана. При святейшем влогим патриархи Александрийском, сын градоначальника Юлиана по имени Амоний имел на шее свои некие болезненные прыщи, росшие внутрь, именуемые врачами скрофулами или струмами, день ото дня увеличиваясь и назревая, сии прыщи весьма отягощали шею его и угрожали смертью были призываемы многие искусные врачи, но больной не получил от них никакого облегчения. Этот отец с сыном весьма опечалившись, оставил тех врачей и обратился за помощью к святым чудотворцам Киру и Иоанну. Он начал молиться со слезами при их честных мощах, прося их даровать здоровье сыну ему. Святые же, явившись в видении, повелели юноши прежде всего оставить заботы о богатстве и славе, и в знак смирения вымести пыль из храма их. Потом сделав пластыри из воска, смешанного с хлебом, повелели обложить им шею и гортань больного. И как только все это было сделано, то час разрешились прищи и Амоний получил здравие по молитвам святых безмертных врачей. Спустя некоторое время тот же Амоний забыл увещание святых, возгордился и снова заболел другой болезнью, которая была ему наказанием за его прислушание. Он начал страдать желудком, причем болезнь его была столь тяжка, что по причине ее он совершенно не мог принимать ни пищи, ни питания. Все, что он принимал устами, извергалось обратно. Тогда он снова обратился за помощью к известным врачам своим, святым страстам, терпцам Киру и Иоанну, и начал молиться им со слезами. Эти же святые явились ему в видении. Сначала укорили его за гордость, потом повелели снять драгоценные одежды, облечься во ветчище, затем, взяв водоносы, велели носить холодную воду недужим братьям и нищим для утоления жажды их. Когда Амоний сделал все то добросовестно, тот час явился ему святые и приказали: "Взяв елей от лампады их, также и воска от при раке их свеч, сделать пластырь и приложить его к желудку своему сделав все это омони получил здравие некий александриец по имени Феодор из ослепший на оба глаза был приведен в мануфин к церкви и к многоцелебным мощам святых страстотерпцев он молился здесь с усердием об исцелении своем от слепоты ему явились святые видения и повелели идти и умываться из источника протекающего близ храма Тот пошел, умылся и, когда отер полотенцем лицо свое, тот час прозрел и почувствовал, что с глаз его отпали на полотенце бельма, как некая чешуя. Феодор возвратился с радостью к церкви, показывая всем на полотенце следы своей слепоты. Другой же муж, по имени Калас, соответственно своему имени и житием прекрасный, случайно упал с лестницы, раздробил голень ноги своей на многие части и страдал тяжко. Этот муж призывал на помощь многих врачей, но не мог получить от них никакой помощи. Тогда он обратился за помощью с твердой верой к безмездным врачам Киру и Иоанну. Помазав елеем от лампады их свою ногу, больной тотчас же получил исцеление. Некто Исидорыс Майомы страдал болезнью печени, которая, начав гнить, обращалась в кровь, воспаляясь и выплескивалась с кровью так как человек тут не мог получить облегчение ни от каких врачей, то обратился к многоцелебным мощам этих святых страстнотерпцев. Святые явились ему и уже не в сонном видении, а явно, и дали ему вкусить часть лимона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 Нектамина, начальник города Филопона, страдал сильной лихорадкой. К этой болезни у него присоединилось еще затвердение желудка, так что прекратились его естественные отправления. Все лекарства, принимавшиеся больным в уста, не только не доставляли ему никакого облегчения, но еще более утруждали желудок, его оставаясь в нем. И страдал этот муж две седмицы. Болезнь его была весьма люта.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 Другой мина, лёгкий и скорый ногами своими, как древний Асаиил, как серна в поле, столь сильно заболел ногами своими, что совершенно не мог ходить и лежал он на постели долгое время, ибо ноги его весьма текли. Мина приказал нести себя вместе с постелью ко святым чудотворцам Киру Иоанну. И когда помазал свои ноги елеем от лампады, горевшие при честных мощах святых, тот час стал здравым и мог ходить ибо ноги его совершенно исцелились. И все это он за все возблагодарил Бога и святых угодников его. Женщина некая по имени Феодора однажды пив воду, проглотила маленькую жабу, незаметив её. Жаба же во чреве ее начала расти. Первоначально жаба доставляла Феодоре небольшое страдание, ибо была сама мала,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 Они же явившись ей ночью, повелели прежде чем принимать пищу, выпить большое количество воды. Женщина сделала так, В тот час ее желудок заволновался, она изблевала большую жабу и сделалась здоровой. Все, видевшие это, удивились и прославили Бога и святых угодников его. После женщины Феодоры за помощью к святым обратился некий муж Феодор. Он случайно принял данную злыми людьми отраву и сильно страдал, не получая помощи от врачей. В то время, как Феодор молился со слезами об исцелении своем, явились ему в видении святые и повелели есть некое животное, по-гречески называемое скопендрой. Пробудившись после видения, Феодор оградил себя знамением креста и подумал, что это было демонское привидение. Потом снова начал молиться святым, прося у них исцеления. На другую ночь снова явились Феодору святые и приказали сделать то же самое. Но он и на этот раз не возымел веры в святых, ибо то животное считалось ядовитым и нецелебным. И в третий раз было тоже явление святых, но и на этот раз Феодор не послушал их, думая, что то было демонское обольщение. Наконец, на четвертую ночь святые явились Феодору уже не в сонном видении, а наяву. Святые выразили соболезнование Феодору и сказали ему: "Почему ты не веришь словам нашим? Стань же поскорее иди к источнику нашему. Там съешь то, что найдешь съедобным, то будет для тебя действительным врачевательством». Феодор уверовал в истинные явления святых, отправился с рассветом дня на источник и нашел там небольшой огурец, лежавший на земле. Феодор взял его и вкусил с удовольствием, и когда он Намеревался положить в уста свои последний кусок огурца. Он заметил в нем последнюю часть животного, называемое скорлапендом. Ильбо животное то он уже съел почти все в огурце этом. Весьма испугавшись, он бросил на землю остаток огурца, после чего начал блевать и изблевал вместе с огурцом и тем животным всю бывшую в нем отраву. После этого Феодор почувствовал себя вполне здоровым и, придя в церковь, поклонился с благодарением честным мощам своим исцелителей. Некая женщина по имени Мария пришла из Вавилона в Мануфин к мощам святых чудотворцев. Она привела с собой восьмилетнего сына, у которого по коварству демонскому был извлечён из уст язык. Язык отрока имел в длину пять, был гораздо более обыкновенного человеческого языка и имел весьма странный вид. Был толст, чёрен, срадин, неприятен для всех взиравших на него и все время источал черные слюни. Отрок этот случайно упал при гробе святых на землю и ударился языком мраморным, бывшим там. В тот час язык его освободился от бесовского коварства, возвратился на свое место и принял обычный размер, и так исцелился отрок тот. К мощам святых был принесен некто Евгений из Египта, страдавший водянкой. От этого недуга все тело его отекло, и живот был весьма вздут этому Евгению святые явились в видении и коснулись руками живота его и сказали: "Евгений, встань и возвратись здравым в дом твой". Евгений встав, в тот час освободился от всей тягости отека и получил полное здравие. Воспоминовят это немногие из числа многих чудеса святых серебряников Кира и Иоанна, прославим Христа Бога, даровавшего им такую благодать. Слава ему вечно со Отцом и Сыном святым духом аминь